Глава 7. Софья. «Знаешь, что я думаю? Я думаю, что на все есть своя причина. Я думаю, что у каждого из нас своя судьба. И я думаю, что Бог припас для меня что-то особенное. Просто не в этой жизни». С. Джиа. «Машина такси остановилась у загородного дома, окруженного высоким железным забором. Как же я здесь давно не была!» Моё дыхание участилось, а руки задрожали больше от приятных воспоминаний, чем от волнения. Ведь в этом доме прошли как самые лучшие мои годы, так и самые худшие. «Девушка, мы приехали!» – оповестил таксист, и мне пришлось нехотя покинуть его автомобиль. Я стояла на брусчатке перед железными воротами и провожала взглядом таксиста, который практически сразу скрылся за густым лесом. Перевела взгляд на автомобили, которые были припаркованы у ворот, и сделала шаг вперед. «Соберись! Это всего лишь простой ужин в компании незнакомых тебе людей. Нужно потерпеть всего лишь немного, и все закончится!» Твердила я себе под нос, пока шла по дорожке к дому. Сегодня я решила остановиться в своей старой комнате. Надеюсь, ее не переделали под какую-нибудь коморку, и в этом доме еще осталось для меня место. «Стоило мне только поравняться с входной дверью, как она резко отворилась, и вышел отец!» «Дочка!» – произнес он, и я бросилась в его объятия. «Мне срочно нужна была поддержка!» «Привет, папуль! Прости, что опоздала! Не думала, что попаду в пробку!» «Ничего страшного! Пошли! Я провожу тебя в комнату! Положишь вещи, и пойдем к столу! Гости уже давно ждут тебя!» О том, что меня ждут, я думаю, отец сказал только ради уважения к моей персоне. Навряд ли вообще кто-то обо мне помнит. Мы поднялись на второй этаж и подошли к моей спальне. Я открыла дверь и замерла на пороге в ступоре. Здесь вообще ничего не изменилось за эти семь лет. Мои постеры так и остались висеть на стенах. Даже плед все тот же лежал на кровати. Все было как и прежде, словно я вернулась в прошлое, и мне 20 лет. «Все осталось на своих местах», – отметила я вслух и пошла внутрь комнаты, бросая на кровать сумку с вещами. «Я не позволил здесь сделать ремонт и все поменять. Это твоя комната», – чуть слышно проговорил отец. «Спасибо». Я словно в музей попала. Подошла к стене, где висел калаш из моих фотографий, и провела по нему рукой. Этот калаш подарила мне моя школьная подруга на мое восемнадцатилетие. Она собрала все наши позорные и смешные фотографии и создала уникальный шедевр. На высоком комоде все так же стояла фоторамка с фотографией моей матери, и рядом лежала игрушка дракончика. Это последний ее подарок. Уже живя в Италии, я на запястье сделала татуировку в виде такого же зеленого дракончика с именем моей матери. Так она всегда была рядом со мной. Иногда, когда мне становилось невыносимо плохо, Я представляла, как она меня гладит по голове своими нежными руками и успокаивает. В моих представлениях от нее всегда пахло моим любимым яблочным пирогом. Еще в детстве я выдумывала истории, в которых мамочка рядом со мной. И стоило мне прикрыть глаза, как я ощущала ее присутствие. Даже иногда разговаривала с ней, и на душе становилось тепло и спокойно. Я верила, что если мы помним людей, которые ушли от нас то они будут жить вечно в наших сердцах и головах. «София, дочка, пошли к гостям!» Папа вывел меня из моих воспоминаний, и я обернулась к нему, утирая скатившуюся на щеку слезу. Родитель, как в детстве, взял меня за ладони, повел за собой. Быстро миновав лестницу и коридор, мы оказались в шумной столовой. За длинным широким столом сидело около двадцати человек. «Вот так семейный ужин!» «Неужели это все мои родственники?» Стоило нам войти, как голоса стихли. «А вот и моя старшая дочка. Прошу любить и жаловать. Софья!» Отец приобнял меня за плечо в знак поддержки. И на меня будто из ниоткуда набросила Синга. Я даже опешила, когда она заключила меня в свои объятия. «Как же мы все по тебе соскучились!» В ее глазах появились слезы. Я еще раз взглянула на нее, чтобы убедиться в том, что мачеха живая, и мне она не привиделась. И когда она стала такая добрая по отношению к моей персоне? А может, это просто сон? Я сейчас проснусь, и все это испарится? Но мой сон никак не заканчивался. Инга все ахала до охала, говоря, как безумно соскучилась по мне. И стоило ей от меня отойти, как я услышала визгливый голосок своей младшей сестренки. а «Софи, Софи!» – визжала Жанна, бросаясь мне на шею. «Ты приехала, как я рада!» Да, им всегда удавалось так быстро перевоплощаться из ведьм в принцессы. Как говорится, яблочко от яблоньки. В детстве, мне помнится, они меня ненавидели и смешивали с грязью. Что ж, снимаю перед ними шляпу. Прекрасное представление. Жаль, Оскар с собой не прихватила» а то бы прямо здесь им его бы и вручила за идеальное актерское мастерство. Я тоже рада вас видеть. Выдавила я из себя улыбку, и чтобы отойти от этого шока, сделала шаг назад от мачехи и сестры. Инга выглядела, как всегда, прекрасно. Сколько бы времени ни прошло, она, кажется, только молодеет. Неужели где-то нашла эликсир молодости? Как всегда, у нее на голове был высокий начес и красная помада на губах с которой она, кажется, никогда не расстается. А вот сестренка подросла, и из прыщавого подростка, который постоянно замазывал свои прыщи и не мог жить без тонального крема, она превратилась в прекрасного лебедя. Жанна была просто прекрасна, молода, красива и, надеюсь, не глупа, как раньше. Только вот папа сдает с каждым годом и стареет, в отличие от жены. «Пойдем, я познакомлю тебя с моим женихом». Сестра схватила меня за руку и потащила в сторону, подводя меня к мужчине, который сидел ко мне спиной. Стоило мне только взглянуть на его затылок, как сердце забилось сильнее, а дыхание замедлилось. До ужаса знакомая прическа из запаха деколона. «А это мой Аскар!» Чуть не завизжала сестра от переизбытка своих эмоций, а мужчина поднялся из-за стола и обернулся. Наши взгляды встретились» и мы замерли, смотря друг на друга. Знаете, что чувствует человек, когда его мир рушится на кусочки и тут же сгорает дотла, превращая все в пепел? Нет? А я знаю. Сейчас я сгорела. Мой мир уже не будет прежним, и я останусь калекой. Единственный мужчина, которого я полюбила и раскрыла свои тайны, оказался будущим мужем моей сестры. Безумная боль пронзила мое тело, Ноги подкосились, и я уже была на грани того, чтобы упасть. Но я удержалась. Вы знаете, есть такая теория, которая гласит так. Вселенная и время бесконечны. Значит, любое событие неизбежно, даже невозможное. И сейчас на мне эта чертова теория сошлась. Почему из четырех миллиардов мужчин на этой земле я повстречала именно этого? Почему? «На это есть какой-то ответ?» mm. «Как вообще такое могло произойти?» «Я только вчера пыталась его забыть и смириться с тем, что мы больше не увидимся и у нас совсем разные дороги. И тут он мне становится практически родственником». «Я без понятия, сколько длилось наше молчание, но кажется, что прошел целый век или даже больше. Отвлекли меня пухлые губы Аскара, которые начали двигаться. Он что-то говорил». Но у меня в ушах стоял только гул, который с каждой секундой становился только громче. Я встряхнула головой, чтобы прогнать его. «Что?» – проговорила я, не услышав, что он мне сказал. «Приятно с вами познакомиться». Наконец-то услышала я. «И мне». Он протянул свою ладонь, но я ее не пожала, а только сделала шаг назад и врезалась в отца. «Что это мы стоим? Давайте за стол». Проговорил папа и как на зло посадил меня напротив жениха и невесты. Жанна была не в себе от предстоящей свадьбы. Она светилась, как самый яркий огонек. Никогда раньше не видела ее такой счастливой, даже когда она делала мне самые гнусные пакости. Мне в тарелку положили каких-то салатов, но кусок в горло не лез. И я, выхватив взглядом пустой фужер, попросила сидящего рядом мужчину наполнить мне его шампанским и выпила залпом. Сейчас как никогда хотелось напиться, хотя я никогда не дружила с алкоголем. Кроме своих мыслей, я не слышала других людей. Они о чем-то говорили, кто-то спорил, что-то обсуждали. Изредка я бросала взгляд на Оскара. Он, кажется, был сам в шоке от всего происходящего. Даже за столом сестра не упускала возможности повисеть у него на шее. «Хотела посмотреть на жениха? Получай!» Вот почему Жанне всегда достается все самое лучшее. Наверное, я просто не заслужила. И как бы я себя не уговаривала, но не могла я за них порадоваться. Не могла. Теперь даже не знаю, как мне пережить эту свадьбу. «София, честно признаюсь, мы до сегодняшнего дня о вас ничего не знали», проговорила мать Оскара, а я не удивилась ее словам. «Если бы не отец...» «Меня бы, может, даже и не позвали на эту свадьбу. Лучше бы уж не позвали». «Я приезжаю сюда крайне редко. Работа не позволяет». Коротко улыбнулась я ей. «Хотя с моей работой я могла путешествовать по миру без проблем, ведь для меня важно наличие интернета, и не больше. Я внештатный сотрудник, тем лучше и свободнее». Мать Аскара оказалась очень хорошей женщиной, как и отец. «Жанне повезло с будущими родственниками, что не могу сказать об Аскаре. Ему только еще предстоит узнать свою тещу, а она отнюдь не ангел». «А молодой человек у вас есть?» – подмигнула она мне. А я почему-то автоматически перевела взгляд на Аскара, который в ту же минуту посмотрел на меня. Но мне не дали высказаться. Моя мачеха решила взять себе слово. Видимо, молчание ее совсем утомило». «Да и как упустить возможность, чтобы не унизить меня?» Ха! Какой парень! У нашей Софьи еще ветер в голове. 27 лет, а выглядит как нерадивый подросток. Но она не виновата. Это сказывается отсутствие матери. А у меня не было времени, чтобы сделать из нее приличную девушку. Все время уходила на Жанну. Она очень часто в детстве болела. Да и какому мужчине понравится такой вид?» Она провела в воздухе своими ладонями якобы мой контур. «Инга», – присек ее отец, но ее это не остановило. «Дорогой, на правду не нужно обижаться. Наша Софья не умеет за собой следить. Ты только посмотри, в чем она сегодня пришла. Что это на тебе за платье? Даже не подумала о том, чтобы прическу сделать, хотя знала, что идешь в гости. А мне нравится платье». И персиковый цвет Софьи к лицу. И вообще, кому какая разница, кто во что одет? А что насчет мужчин? Так они влюбляются в душу, а не в наряды. Перебила Ингу девушка, сидящая в самом конце стола. Мачеху аж передернула из-за того, что с ней кто-то не согласен. А я только повернула свою голову в сторону девушки и благодарно ей улыбнулась. «Вы простите, я отойду», – проговорила я и вышла из-за стола. Покидая столовую, направилась в сторону сада, убегая подальше от родственничков.